Глава шестая. Мартинити. Я с замиранием сердца спешила в здание главного учебного корпуса. Сегодня, вот почти уже сейчас, решится моя судьба. Пополню ли я ряды адептов штучки? Получу ли такую желанную независимость и, как следствие, свободу? Свободу выбора распоряжаться своей жизнью самостоятельно, без оглядки на отца или, упаси боги, на навязанного чужой волей супруга. Даже ночное происшествие не смогло перебить томительное волнение от неизвестности и скорого разрешения проблем. Потом обязательно пожалуй пожалуюсь заведующим общежитием на в его владениях бардак. Мыслимое ли дело? Крысы, не таясь, разгуливают по этажам. Вехель сказала. Этот одноглазый пират нормальный дед. Вот и поговорю с ним. Только уточню новое знакомое имя. Проснулась ночью в холодном поту. Тело вздрагивало от ужаса. Мерзкие грызуны настолько обнаглели, что умудрились залезть на подушку. Да что там, на голову! Одно непонятно. Зачем им приспичило заливать мне в рот какую-то гадость? Я чуть не захлебнулась и еще долго не могла унять бешеный стук сердца, прислушиваясь к малейшему шороху. Даже оставленная гореть лампа не сумела прогнать приступ паники. Лишь под утро мне удалось забыться тревожным сном. Опять судьба сталкивает меня со странным поведением животных. Уж не подцепила ли я часом проклятия? Отчего они себя так странно ведут? Никогда особо не верила в ведьмовские глупости, но сейчас волей-неволей задумалась. Вот и книга вещунья про тьму толковала. Теперь же все случившееся казалось просто дурным сном. Мысли сосредоточились на результатах вступительных испытаний. Моя цель уже близка Вдоль длинной стены из серого камня толпился народ. Несомненно, мне нужно именно туда. Протиснувшись в первые ряды, я задержала дыхание, выискивая в огромном списке свою фамилию. Теперь я знаю, как выглядит счастье. На лице расползлась блаженная улыбка. Я поступила. Результаты вчерашних мучений были таковы. Первые два испытания я прошла довольно успешно, что обеспечило мне уверенную позицию в середине списка одаренных. Далее рассматривались итоги по специализированным экзаменам, позволяющим выйти вперед среди соревнующихся за право учиться в университете чероплёдства. Высокие оценки и примерно одинаковые я получила на факультетах зелье варенья и заклинаний. Гораздо ниже мои способности оценили на факультете трансформации, что, впрочем, и не удивительно если вспомнить казус с ужами. Таким образом, у меня даже имелся выбор, куда пойти учиться. Взвесив все «за» и «против», я выбрала заклинателей. Уж больно неприятные взгляды на меня бросали господа Зельевары, с которыми довелось иметь дело. Все-таки быть ходячим источником редкого ингредиента мне не хотелось, а профессор нейтон очень понравился. Более не сомневаясь, я уверенно направилась к столу факультета заклинаний, чтобы окончательно утвердить себя среди их адептов. Там, все так же скучая, сидел Кир и принимал документы. «Привет!» – радостно поздоровалась я. «Меня переполняло счастье, хотелось делиться им с окружающими». «О, мотылек, привет!» Кир с видимым удовольствием отвлекся от нудного занятия и перевел внимание на меня. «Как успехи!» «Отлично, поступила! И знаешь что? Я решила учиться именно у вас». «Я рад!» – он искренне улыбнулся. «Было бы странно, если бы я не считал свой факультет самым лучшим, да?» Я рассмеялась и кивнула. да ликуй, ты среди нас!» Он тоже расхохотался. «Марти, а я тебя среди тех ищу!» Появившаяся словно из ниоткуда вихель, махнул рукой в направлении людей у заветной стены со списками. «Как результаты?» «Можешь поздравлять, я с вами!» «К заклинателям зачисляюсь!» От переизбытка чувств я кинулась обнимать приятельницу, Она на миг растерялась, но потом похлопала меня по спине. «Здорово. Это дело нужно обязательно отметить». Задрав палец вверх, проговорила рыжая хитрюга. «Не возражаю. Сейчас я могла согласиться с чем угодно. Голова кружилась от счастья. Кстати, знакомьтесь. Кир – это Вехель. Вехель – это Кир». Ребята друг другу приветливо кивнули. Кир к удивлению выдал. «А я тебя знаю». «Ты из Целительского, да? Первокурсница?» «Впечатлен, как вы разделались с командой прорицателей на турнире». Вихель напустила на себя важный вид. «Уже второй курс?» «Да, а ты, надо полагать, из заклинателей». «Четвертый год», — в тон ей ответил Кир. «Пойдешь с нами отмечать?» — поинтересовалась я. Парень вздохнул. «Я бы с удовольствием, но не получится». «Мне вечером отчет по практике готовить, завтра последний срок сдачи». «Жаль», – посетовала я. «Ничего, не последний день живем», – оптимистично заметил Вехель. «И еще погуляем вместе». Кир согласно кивнул и перенес мое заявление в папку с поступившими. Затем принял напыщенный вид и громко произнес. «Поздравляю вас с зачислением в ряды учащихся нашего университета». Я не удержалась и захихикала, портя ему всю важность момента. Он укоризненно сверкнул зелеными глазами и выше вздернул острый нос. Потом тоже не выдержал и рассмеялся, махнув мне рукой. «Ладно, беги, еще увидимся. Тем более теперь на одном факультете учиться будем». Мы, с вихель перебрасываясь шуточками, вышли из здания. Мир для меня сиял всеми цветами радуги, несмотря на пасмурную погоду. «Как будем праздновать?» – уточнила я у подруги. «Смотри, сейчас у меня отработка в университетском лазарете. Ты пока отдыхай, а вечером пойдем гулять в город. Я знаю одно очень миленькое местечко, где можно посидеть, а после заглянем на танцы в «Драконий глаз». Он недавно открылся, но его все хвалят. Я в столице пока не ориентируюсь, доверяю твоему выбору. Идея с танцами мне очень понравилась». Как раз настроение было подходящее. «Кстати...» — хлопнула себя по лбу вехель. «Ты говорила, что хочешь остаться в своей комнате после зачисления?» Я кивнула. «Подойди к Витусу. Договорись сделать что-нибудь общественно полезное. Ты же теперь уже зачислена?» «Он нормальный дед, думаю, не откажет. Только гуляк и нарушителей внутреннего распорядка жуть как не любит. А остальные всегда навстречу идёт». «Спасибо за ценный совет. Как раз хотела с ним поговорить. Представляешь, проснулась сегодня от того, что ко мне на кровать крысы забрались. Меня передернуло от воспоминаний». «Да?» — с сомнением протянула вехель. «Ничего себе!» «Не слышала раньше о подобном. А, впрочем...» — она махнула рукой. «Эти твари всегда сами себе на уме». «Вот...» Расскажу пирату, а заодно на общественных работах время скоротаю до вечера. Ладно, тогда увидимся еще. Пока. Пока. Взметнулись рыжие кудри, и подруга затерялась в толпе. А я потопала на поклон к заведующему общежитием. Витус обнаружился на крыльце жилого корпуса, занятый распеканием нерадивого адепта с подбитым глазом. Надеюсь, синяк не свидетельство того... Что прозвище свой пират получил из-за характера, а не внешности. Я подождала в сторонке, пока он закончит воспитательную работу, и робко поприветствовала. А, да, Каста. Как успехи? Блеснул он превосходной памятью. Поступила, похвалилась я, как раз по этому вопросу к ламе пришла. Ну и еще по одному. Да. Поздравляю. «Выкладывай, что там у тебя?» Он подозрительно прищурил единственный глаз. «Не хотелось бы возиться с переездом, снова таскать вещи. Нельзя ли оставить меня в той комнате, которую я сейчас занимаю?» Дед, понимающе кивнул и хитро заулыбался. «А я, может быть, смогу что-то полезное сделать? У меня вот и время сейчас свободное есть». «Можно», — глубокомысленно изрек Витус. «Да подумаю». «А что за второй вопрос у тебя был?» «Крысы», — без предисловия выпалила я и поспешила объясниться. «Понимаете, сегодня ночью ко мне в комнату пробрались крысы и жутко напугали. Нужно принять какие-то меры». Пират нахмурился. но не съели же они тебя. Нашла, из-за чего шум поднимать. Крысы они душа, любовь дома и корабля» идут крысы, считай, потонули твои владения. Ишь, придумала, крыс травить. Они у меня смирно дальше в подвал не ходят. — Ну, как же? — Да, Каста, ты вроде тут жить остаться собиралась. — Да. Я совсем растерялась от столь неожиданного подхода к извечным противникам людей и заразы. — Тогда и разговор закончен. «С работы я вот что решил. Раз ты такая поборница чистоты и порядка, бери ведро и вперед. Мыть окна в общем зале. А я за тобой место в триста тринадцатой сохраню», — смягчил в конце речь Витус. Я вздохнула. «Да, вот тебе и пират, вот тебе и нормальный дед. Впрочем, кошки с этими крысами. Придумаю потом что-нибудь». Наверняка существует охранное заклинание от подобных незваных гостей. Главное, я с заведующим насчет комнаты договорилась. Причуды же у каждого свои. Мою радость не могли омрачить ни грызуны, ни мытье окон. Жизнь прекрасна. Выполнив задание, я помылась, переоделась и теперь, поджидая, пока освободится вихель, раскладывала вещи. Раньше я не торопилась разбирать чемодан. Сейчас же самое время скорота в день в хозяйственных трудах и хлопотах, я чувствовала, как по мере приближения вечера внутри нарастает предвкушение праздника. Любовь к миру переполняла, готовая вырваться и затопить все вокруг. Захотелось нарядиться и приукрасить себя. Выбрав для прогулки легкую полупрозрачную блузу из нежно-голубой ткани и темно-синие облегающие брюки, с удовольствием повертелась у зеркала, разглядывая себя. Обычно я предпочитаю носить платья и юбки, считая, что штаны излишне подчеркивают ноги, привлекая повышенное внимание мужчин. Но сегодня хотелось чего-то нового и необычного. Прощай, старая жизнь». Волосы оставила распущенными, только вплела в них веточку дикой вишни, искусно выполненную заколку, привезенную отцом из страны ветров нанесла на запястье ключицы по капельке любимой эссенции с нежным ароматом цветов фрейзии. В природе они считаются одними из самых излюбленных у множества видов бабочек за изумительный запах цветочно-древесной свежести. Все, я готова. Беззаботно покидая комнату, еще раз отметила ощущение легкой эйфории и свободы, волнами пробегающие по телу, пронизывающие каждую частичку сознания. Рассмеявшись собственным мыслям, выпорхнула в осенний вечер. И практически сразу натолкнулась на вехель. Подруга выглядела великолепно. Рыжие кудри языками пламени танцевали на плечах. Если бы не чуть плутоватой улыбкой, ее можно было принять за душу леса. Настолько в ней все гармонично сочеталось. Мы притворно-придирчиво осмотрели друг друга и, не сговариваясь, захихикали. «Ну что?» «Вперед к приключениям!» «Ага», — радостно поддержала я, — «сегодня можно все». Прогулявшись по уютным улочкам столицы, мы засели в небольшом ресторане. Ели пирожные, пили вино и весело болтали. Свихель было очень легко, я не переставала удивляться, как быстро мы сблизились. Я даже доверила ей историю побега из дома. Эта неунывающая особа, кстати говоря, очень рассердилась на моего несостоявшегося жениха и заявила, что, окажись она в похожей ситуации, он бы еще очень пожалел, что встретился на ее пути. Первое, что пришло вихель в голову в качестве решения проблем – отравить горе супруга. «Стоило ли бросать все так поспешно из-за какого-то гнусного похотливого типа?» Сдвинув брови, вопрошала она. «Вот еще! Пусть сам бы убирался с дороги!» «Ты знаешь, сколько существует замечательных зелий, не оставляющих следов после использования?» Рыжая мечтательно закатила глаза. «Тебя послушать, так подумай, что ты не на целителя учишься, а на отравителя», — поддразнила я подругу. «Я и болезней смертельных знаю немало, благодаря которым можно на тот свет отправить, не вызвав ни малейшего подозрения». Заговорщицки прошептала вехель, отчаянно гримасничая. Возможно, это должно было показаться странным или страшным, но меня только развеселило. Жалости к сыну-наместника я ни капельки не испытывала. Глядя на девушку, казалось невозможным определить, шутит она сейчас или говорит правду. Но именно в том и заключалась ее притягательная особенность. «Так что мы бы еще посмотрели, кому из нас двоих не повезло», — закончила Вехель мысль. Ты теперь ничего не бойся. У тебя есть я. Она подмигнула и допила вино. Если он до тебя доберется, только скажи. Я устрою ему теплый прием. Губы вихели загнулись в зловещие улыбки, а я подумала, что рыжую бестию с невинным личиком и коварным характером лучше иметь в друзьях, нежели во врагах. Расскажи о себе, попросила я. Да нечего особо. Отмахнулась подруга. «Родилась в вольных землях. Сама знаешь, как там неспокойно. Вся моя семья погибла, а я сбежала в империю. Поступила в штучки. Дальше и так понятно». «Ого, прости, я не знала». «Глупости. Я давно уже перевернула эту страницу жизни. Нельзя вечно сидеть на пепелище старых воспоминаний. Так и умом тронуться недолго. Так что я предпочитаю смотреть вперед» и брать от жизни всё возможное. «Сильная ты», — искренне восхитилась я. «Другие там не выживают». «Ну что мы опять о грустном? У нас вообще-то праздник сегодня, и повод замечательный. Давай ещё по бокалу закажем?» Я согласно кивнула. «Праздник, повод, милая дамы я не ослышался». К нам подсел светловолосый парень с правильными чертами лица, голубыми, как ясное небо, глазами и ослепительной улыбкой. Вихель вопросительно вскинула бровь и с вызовом посмотрела на нахального кавалера. Зато я чего то весьма впечатлилась идеей разнообразить нашу тесную компанию. Не ослышался. Мы празднуем начало новой жизни. Щедро поделилась я радостью с незнакомцем. «Я в университет чероплёдства поступила». «Ого! Действительно повод!» — поддержал он меня. «Значит, вы из тех самых штучек?» «Приятно познакомиться. Я Ник. А вон сидят и стесняются мои друзья». Он понизил голос до шёпота. «Вы нам очень понравились, но только я осмелился подойти». Мы с подругой повернули головы в указанную ником сторону и придирчиво оглядели его приятелей. Трое симпатичных молодых мужчин, поймав изучающие взгляды, помахали нам. «Отчего же они стесняются? Мы вроде на людей не бросаемся. Сидим тихо, мирно общаемся», — решила пококетничать Вехель. Я тут же захихикала, припоминая тему недавнего разговора об отравлениях и смертельных болезнях, неспосланных на неразумных особей мужеского пола. И правда, безобиднее нас только птички. Вы не будете против, если я их позову присоединиться? Не будем, великодушно разрешила я, двигаясь чуть в сторону. Вскоре за нашим столом стало довольно тесно отчего Нику пришлось практически вплотную притереться ко мне. Его друзья отличались лишь цветом волос, глаз да одеждой, а так все как на подбор ухоженные и улыбчивые. Мы друг другу представились, и ребята заявили, что обязательно должны угостить нас чем-нибудь вкусненьким, чтобы закрепить знакомство. Возражение не последовало, с новыми приятелями стало еще веселее. Они постоянно рассыпались в комплиментах, перемежая их шутками и необременительной болтовнёй. Настроение порхало радужной бабочкой. Хотелось пуститься в пляс, о чём я тут же громко и заявила. «Мы же в драконий глаз собирались. Хочу танцевать. Вы с нами?» «Вся непременно», — откликнулся Ник. «Разве мы можем пропустить такое развлечение?» Говорят, там каждый вечер организовывают увлекательные магические представления на потеху гостям. «О, -о, о восхитилась я. «Тем более, идемте скорее!» Наша шумная компания из шести человек дружно отправилась на поиски приключений. Как-то выходило, что Ник все время под тем или иным предлогом касался меня. То под локоток поддержит, то прядку волос за ухо заправит. Но вместо того, чтобы аккуратно намекнуть ему на то, что так делать не следует, и держаться поближе к вихель, я продолжала делать вид, что ничего не замечаю. В пекло. Надоело быть примерной девочкой. Если мне происходящее нравится, почему я должна отказывать себе в удовольствии? Окружающее пространство, казалось, переливалось цветными всполохами. На душе было легко, а в голове ясно. Не переставая хихикать, я вошла в драконий глаз. Ха! Тут люди определенно понимали толк в развлечениях. Тело сразу откликнулось на зажигательные ритмы громкой музыки. Нетерпеливо подпрыгивая, я ожидала, пока все расплатятся за входные билеты и начнется самое интересное. Большое темное помещение без окон, под высоким куполообразным потолком которого – Ярко пульсировали цветные магические шары, до неузнаваемости искажая все тени и цвета. В центре зала на круглой площадке, подсменяющейся одна за другой мелодией, бойко отплясывал народ. Справа разместилась длинная стойка с высокими стульями. За ней виднелась богатая галерея разнообразных бутылок. Слева располагались мягкие диванчики и низенькие столики. Но самой главной особенностью заведения, привлекающей сюда посетителей, стала живая декорация. По залу беспрепятственно во всех направлениях перемещались призрачные картинки с пейзажами. Выглядело это настолько нереально и впечатляюще, что дух захватывало. Вот ты стоишь в окружении густой зелени лесов, любой сочной травой и пестрыми цветами, среди которых порхают красивые бабочки а в следующий момент уже окружен бескрайней синевой морских просторов. Обернулся, и выжженная солнцем пустыня грозит поглотить тебя в безликих песках. Образы накладывались поверх окружающей действительности, словно я находилась одновременно в двух мирах. Когда еще выпадет возможность от души потанцевать, например, на заснеженном горном плато, где компанию составит только ветер, допарящие в небе хищные птицы? Страшно представить, сколько стоило создание такого уровня иллюзий хозяевам заведения. Но оно того стоило. От восторженных посетителей отбоя не было. «Потрясающе!» Прокричала я в ухо склонившемуся надо мной Нику и дернула за рукав вехель. «Тут так здорово!» Подруга согласно кивнула. Забыв обо всем и обо всех, я устремилась в самый центр магического безумия. Перед глазами мелькали картинки. Яркими пятнами в голове вспыхивали незнакомые образы. Я чувствовала себя невероятно счастливой и невесомой. Меня словно вода камень огибала танцующая живая толпа. Кто-то приходил, кто-то уходил. Я не замечала лиц, полностью увлеченные новыми ощущениями. Партнеры сменялись, а я продолжала двигаться, не чувствуя ни усталости, ни желания останавливаться. Из блаженного состояния всеобъемлющей гармонии меня вывела резкая боль, пронзившая плечо. Я сфокусировала взгляд на причине, вызвавшей неприятное чувство. Выдираясь из другой, такой сладкой реальности, с раздражением заметила перед собой высокую стройную блондинку, что-то злобно мне выговаривавшую но окончательно разозлило то, что именно она своими острыми ногтями яростно вцепилась в меня, будто вознамерилась поиграть во взбесившуюся кошку. До затуманенного музыкой и эффектом иллюзий разума постепенно дошел смысл ее слов. «Ты мерзкая вертлявая голодранка! По какому праву трешься об моего парня? Пошла вон отребье, чтобы я тебя рядом с ним больше никогда не видела, поняла?» «Что?» Это мне? Да что она о себе возомнила, нашлась тут королевна. Ярость мгновенно затопила сознание. Я никому не позволю так с собой обращаться. Сейчас мы посмотрим, кто есть кто. Без предупреждения, не вступая в спор с явно сумасшедшей, мнящей себя центром вселенной девицей, я с размаху заехала ей по лицу. Пощечина вышла на славу. Блондинка заткнулась, видимо, не ожидая от меня подобного поведения, и только хватала ртом воздух да хлопала глазами. Я от души расхохоталась, глядя на заносчивую куклу, получившую отпор. Когда она проморгалась и пришла в себя, то не нашла ничего умнее, как попытаться вцепиться мне в волосы. «Ну, точно. Я прямо стою и жду, когда ее высочество соизволит напасть». Легко увернувшись от столь предсказуемого действия, я с удовольствием подставила ей подножку. Незнакомка нелепо взмахнула руками и с визгом рухнула на пол, рискуя оказаться затоптанной танцующими. В нашу сторону уже спешили вехель, новые приятели и какие-то незнакомые лица. и Я еще успела присесть около обидчицы, намотать ее волосы себе на кулак, вызывая у нее на лице болезненную гримасу. А может, это ее от злости так перекосило? «Плевать». И четко, внятно. Так, чтобы она даже среди окружающего нас хаоса расслышала каждое слово, произнесла. «Ты глупая курица. Я твоего парня не знаю. И даром он мне не нужен. Но вот разговаривать со мной подобным тоном, да еще и задевать я тебе не позволяю. Так что это ты запоминай. Мартинити до каста никого и ничего не боится. И если ты еще раз позволишь себе нечто подобное в мой адрес... «Обещаю. На твоем личике останутся долгоиграющие следы». Я резко встала, а в следующий момент до нас добрались все заинтересованные. Ник приобнял меня за плечи и попытался увести. Девицу подняли, она осыпала ругательствами и порывалась продолжить потасовку, удерживаемая одним из своих друзей. Вехель лаконично и решительно заявила. «Уходим». Никто не возражал. Не знаю, как остальным, а мне захотелось на свежий воздух. Впрочем, инцидент с ревнивой дамочкой нисколько не испортил замечательного настроения. Наоборот. В крови закипел азарт. Захотелось совершить безумство. Парни всю дорогу с жаром обсуждали произошедшее, восхищаясь, как я осадила наглую девицу. Что странно. Обычно сама никому не дающая спуску вихель смотрела растерянная задачина, никак не характеризуя мой поступок. Я то и дело ловила на себе ее обеспокоенный взгляд. До слуха донеслась дивная музыка. Я скинула руку ника с плеча и обогнала компанию, желая посмотреть, что за талантливый музыкант играет в ночи. И в немом восторге замерла около изящного фонтана. Несколько бардов развлекали поздних прохожих своим мастерством. Думаю, место они выбрали не случайно. Волшебство мелодии идеально дополняли струящиеся потоки воды, подсвеченные магическими огоньками. Перебор струнных постепенно заводил слушателя в грезы дивной культуры загадочного народа страны ветров, все ускоряя темп и заставляя душой тянуться за прекрасными звуками. Затем осторожно подключались ударные. Робко, словно только пробую силу, они оттеняли мелодию, добавляя ей таинственности и глубины. Дальше главную партию выводила скрипка, заставляя сердце сжиматься от непонятной тоски по чему-то утраченному и очень личному, одновременно погружая тело в сладкое томление, обещая награду всем, кто сумеет дождаться. Плавные переливы чередовались с активным доминированием, инструменты сменяли друг друга, уступая место, давая каждому сыграть свою партию, пропеть своим голосом, после чего снова сливались в единой гармонии. Прежде чем успела подумать, всем своим существом потянулась навстречу удивительной магии звука. Вот оно, мое безумство. Купаясь в ласковом трепетании нот, я подставила разгоряченное лицо под холодные струи воды, всецело отдаваясь во власть ощущений. Плавность движения, мягкость изгибов, нежность языка тела. Волшебная ночь, волшебное сияние света, волшебная музыка и мой волшебный чувственный танец. Я не замечала ничего и никого вокруг, только невообразимая легкость и обостренное до предела восприятие. Казалось, я растворяюсь в мелодии, остекающая по телу вода очищает саму душу. «Так хорошо». «Мне еще никогда не было».